Письмо 255 Е. Екатерине Александровне Махначевой. 1910 год. Февраля девятого, Ясная Поляна. Катерина Александровна, я давно уже отдал право издательства моих сочинений после первого года в общее пользование. Сочинения же до первого года, в числу которых принадлежат и книги для чтения, Предоставил жене и не принимаю никакого участия в их издании. Примечание первое. Несмотря на это, я постараюсь содействовать тому, чтобы книги эти продавались дешевле. Примечание второе. Примечание первое. Смотри письмо 282 и примечание второе к нему». Второе. В письме 28 января «Смотри ГМТ» учительница воскресной школы Махначева с возмущением писала, что цена первой русской книги для чтения Толстого вместо 10 копеек стала стоить 12 копеек. Конец примечания. Страница 692 -я.